Глава 17. Выйдя на улицу, я первым делом купил бутылку минеральной и не только вдоволь напился, но и вылил себе на шею. Вот уже несколько дней синоптики обещали дождь, но он не торопился напоить эту сушёную землю и вымыть пыльный асфальт. Я постоял под палящими лучами солнца, не сводя глаз с двери подъезда тюльпан и мне стало казаться, что все градусники города зашкаливают. Если такая жара и предусмотрена, то только в Африке. Впрочем, загорать пришлось недолго. Татарка сдержала обещание и связалась с объектом своего шантажа сразу же после моего ухода. Знакомый красный опель с замазанными грязью номерами вскоре остановился у дома девушки — И я почувствовал легкую дрожь в коленях. Из машины вылез здоровенный детина, по виду бандит девяностых, и направился к подъезду. Я достал из кармана скомканный листок с адресом девушки, надеясь, что в торопях Варвара продиктовала мне ее телефон. Но ошибся. «Ну, делай же что-нибудь!» Ругая себя последними словами, я бросился за водителем красной машины. Пусть он пристрелит меня. Однако, если мне суждено остаться в живых, беспокойная совесть никогда не подаст голоса. И всё же я опоздал. Бандит приехал не разглагольствовать и не торговаться, а всего лишь сделать чёрное дело. По моим подсчётам, он пробыл в квартире не более 2 минут. Услышав его тяжёлые шаги, я рванул из подъезда, и спрятался за железной дверью. Наверное, убийца не предполагал увидеть здесь конкурентов, поэтому спокойно сел в машину. Тупое жестокое лицо не выражало сострадания. Заурчал мотор, и этот звук вывел меня из-за цепенения. Скорее к бедной девушке. Может, ей еще можно помочь? Думая так, я понимал, насколько наивны мои мысли. Надежда, как говорится умирает последний и через мгновение я уже открывал входную дверь, которую никто не думал запирать. Тюльпан лежал на диване. Халатик задрался, обнажив стройные смуглые ноги. Шёлковый шарф так сильно врезался в лебединую шею, что не осталось сомнений: девушка мертва. Выпученные глаза и синий язык, зажаты между блестящими зубами. Потом долго снились мне. Вспоминая этот неприятный момент, я всегда поражался, как быстро мне удалось взять себя в руки и начать поиски. Почему же я решил искать что-то в квартире татарки? Да потому что она надеялась, что объект шантажа придет с деньгами в обмен на сведения, которые она грозилась передать в милицию. Они вполне могли быть где-то зафиксированы. Когда на глаза попалась тонкой ученической тетрадь в линейку, я схватил её и согнув спрятал в карман, а потом галопом поскакал через три ступени. Возможно убийца уже сообщил в милицию, с которой мне не хотелось встречаться. Моя квартира, уже который раз казалась мне крепостью, надёжно укрывавшей от пуль и не раз спасавшей жизнь, удобно устроившись на раскладной кровати, я пил ледяной тархун, И лежал тетрадь Стрептизёрши. К слову ничего интересного в ней не было. Девушка записывала сюда время встреч и телефоны. Правда, одна запись привлекла моё внимание телефон городского морга. Зачем он понадобился тюльпан? ответ напрашивался сам собой. Именно в этом морге было выписано заключение о смерти Борзова, и с этим заключением явно что-то не так. Я протянул руку к аппарату и пощёлкал кнопками. Бодрый голос, явно не соответствующий помещению, откликнулся: "Морг". Мне до смерти захотелось задать несколько вопросов, однако я резонно решил: это не телефонный разговор. Уж лучше общаться с глазу на глаз, если со мной вообще захотят общаться. Городской морг находился на территории больницы номер 1. Снаружи это было одноэтажное строение с красной черепичной крышей и пластиковыми окнами. Такие заведения ни у кого не вызывают желания посетить их без причин. И несколько лет назад об этом моргере рассказывали страшные вещи. Здесь работали санитары, которых впоследствии посадили за сексуальные действия с мёртвыми, иначе говоря, некрофилию. Их сменила весёлая компашка, устраивавшая по ночам пьяные оргии. Неизвестно, чем прославилась бы это заведение еще, но Екатерина Зорина наведалась сюда, исполненная желание рассказать людям правду и решить проблемы. Ее огромная статья шокировала общественность Прилеченска. Такое отношение к мертвым вызвало осуждение, и в морг нагрянула проверка. После этого власти обратили свое внимание и на данный объект. Больше город не лихорадили всевозможные слухи, и всё равно я с содроганием открыл дверь. Ну что поделаешь? Есть люди, которые боятся мертвецов больше, чем живых подонков, и я из их числа. На скрип двери из кабинета вышел высокий черноватый парень в белом халате. Вам кого? Вас, если вы патологоанатом. Наталья Николаевна ушла, сейчас обеденное время. Я почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Поистине люди, работающие в подобных учреждениях, вызывают восхищение. Я бы, например, после вскрытия хотя бы одного трупа забыл про завтрак, обед и ужин. Когда она придет? К двум. Мои часы уверенно показывали половину второго. Что ж, полчаса я погуляю в скверике больницы. Я уже показал парню спину. Я уже показал парню спину. Когда он остановил меня вопросом: "Вам нужна именно Наталья Николаевна? У нас два патолога анатома". Такого я не ожидал. "Два? А где второй?" "Денис Иванович в отпуске". Кажется, наступило время познакомиться. "Простите, а вы кто?" "Санитар". "А я журналист. Я вытащил удостоверение, пока действовавшее без отказана. Будете она писать?" На его вытянутом лице читала с удивлением. Да, мне не хотелось разуверять его. До нас дошли сведения, что после некоторых событий мурк работает просто образцово. Фраза звучала комично, но санитарня обратил на это внимание. И про меня напишите. Про всех можно начать прямо сейчас. Я вытащил диктофон. Он с любопытством посмотрел на серебристую штучку. Кстати, кто-то заказывает Так я слышал. Кто вам рассказал про нас? Наши клиенты вряд ли это сделали, Чернявы рассмеялся. Они никогда не жалуются, но и не хвалят, точно согласился я. А попросил написать про вас дочь Николаева Борозова, местного олигарха. Парень почесал рукой затылок. Что-то припоминаю. Кажется, им должен был заниматься Денис Иванч. Он в городе, шутите. На Гавайских островах. Пришёл мочь её удивляться, насколько, я знаю, зарплата врачей не позволяет уезжать так далеко. Не позволяет? кивнул Чернявой. Только с недавних пор Денис заделался богачом. Видели бы вы его машину, Мерседес последней марки. У него что, свой бизнес помимо основной работы? Богатый патологоанатом. Начал меня интересовать санитарок мылнулся, грешит на умершего дядю. А вы не верите? Он ушёл от ответа. Это моё дело. Пройдёте в кабинет. А можно? Ну вы же про нас пишете. Чернявый протянул влажную ладонь. Кстати, Егор, извините, что до сих пор не представился. А я Никита, как мой друган. Егор открыл дверь. Запомню. В кабинете вовсю работал кондиционер, и это меня порадовало. Садитесь на кушетку. Санитар любил пошутить. Клиенты на ней не отдыхают, поэтому не брезгуйте. Благодарю. Я опустился на прохладную клейонку. Боюсь, без Дениса нам не обойтись. Вы сами-то что помните относительно Борозова? Он хитро подмигнул. Видать, доктор угодил дамочке. Ведь он борзовые глаза не видел. У меня пересохло во рту. Как не видел? Вы ничего не путаете? Егор не повел и бровью. Скорая привезла труп. В машине, кроме врачей, находились какие-то посторонние люди. Они попросили меня позвать патолога-анатома. Наталья Николаевна отсутствовала, и с ними разговаривал Денис Иванович. Они прошли в кабинет... «Посидели там минут пятнадцать, а потом вышли с заключением. Сначала я подумал, люди богатые, деловые, с покойником все понятно, зачем же ждать вскрытия? Раз утверждают, что имел место несчастный случай, значит, так оно и было». «У Борзова огнестрельное ранение», — подсказал я. «Разве патологоанатом не должен на него взглянуть?» Егор отвел глаза. Наверное, бывают исключения. Больше, парень, ничего не мог сообщить. Поняв это, я стал прощаться. На сегодня интервью закончено. Зайду, когда появится Денис Иванович. Ты мне ничего не говорил, я ничего не слышал, поэтому наведаюсь ещё раз. Он вернётся в начале июля, кивнул Егор. Только не забудь написать про меня, о чём разговор? Я вышел на улицу под надрывную мелодию мобильного. Разъерённый пингвин безапелляционно сообщил: "Если сию минуту я не представлю ему статьи, о которых совершенно забыл, то лучше взять отпуск за свой счёт, чтобы он заплатил тем, кто доведёт до конца пороченное мне дело". Я естественно безропотно согласился. "Завтра утром", бросил он и отключился.